30. Таша. Мама появляется на кухне, когда я делаю себе кофе. Её тщательно накрашенное лицо сковано напряжением. Голос звучит на два тона выше привычного. Мне звонила Тайра. У Айзека сломан Сломаноса диагностировано сотрясение. Он не ходит на работу. Я скептически оцениваю содержимое чашки и подношу её к губам. Излишний горьковатый вкус кофейных зёрен обжигает нёбо. Я поморщившись, тянусь за сливками. Я об этом знаю. Мельком смотрю на застывшую маму, по крайней мере, догадываюсь. И какими будут твои действия? Айзек пока ещё твой муж. Мне наплевать. Всё это он заслужил. По его вине я провела в больнице две недели, исправляла нужду в пластмассовую утку, так что сочувствия он не дождётся. Сломанный нос не станет препятствием для нашего развода. Сегодня в обед я встречаюсь с адвокатом. Мама натягивается струной и скрещивает на груди руки, как обычно делает в высшей фазе неприятия и негодования, так действует на неё слово развод. И ты знаешь, кто это сделал? Знаю, но Айзек никогда не пойдёт с этим в полицию, потому что в противном случае я сделаю то же самое. Он твой муж, Таша, так нельзя. Мне наплевать на статусы. Оставлю поклонение им для кого-то более впечатлительного. Со значением смотрю на неё. Извини, мне нужно забирать Сэма из школы. Я прохожу мимо застывшей мамы и останавливаюсь в дверях, чтобы озвучить то, о чём думаю с тех пор, как Джейден высадил меня возле ворот родительского дома. Мы с Сэмом съедем от вас в самое ближайшее время. Я уже попросила риэлтора подыскать нам квартиру. Я собираюсь выйти, но высокий звук, похожий на всхлипывание, меня останавливает. Не надо. Таша, медленно оборачиваясь и встречаюсь с покрасневшими глазами мамы. Её лицо покрыто бордовыми пятнами, губы неровно подрагивают. Я теряюсь на секунду, потому что за все 27 лет своей жизни ни разу не видела её настолько потерявшей равновесие. Не нужно никуда уезжать. Таша, Это твой дом, твой, и Сэма. Не нужно никуда уезжать. Даже несмотря на всё моё разочарование сейчас, глядя на мать, я не могу не слышать отголоски своих детских привязанностей. Слишком беспомощной она выглядит, слишком явны на её лице морщины, которых я раньше не замечала. Впервые за много лет она выглядит живым человеком, которому не чужды слабости и страхи. Рано или поздно мы всё равно съедем. Я стараюсь говорить мягче. Когда решим вопрос с разделом имущества, я первым делом приобрету новое жильё. Мама смотрит на меня не мигая и, проглотив сказанное, знакомо вскидывает подбородок. Пусть так, Таша. Но до тех пор оставайтесь здесь сколько необходимо. Мы ведь семья. Я киваю и выхожу из кухни. Желание обнять мать не возникло, но странное тянущее ощущение оселившаяся во мне от вида её покрасневших глаз не покидает до самой школы Сэма. Джейден не даёт о себе знать третьи сутки с тех пор, как я покинула его номер. Я убеждаю себя, что это нормально, и ему необходимо дать время, однако разум и сердце не могут прийти к согласию. Не думать о том, чем он занят, не получается, равно как и не воспроизводить в памяти его взгляд, прикосновение губ к коже Его запах, от которого низ живота жарко сводит и болезненно тянет в левой половине груди. С каждым новым днём разлуки моя тоска и потребность в нём крепнут, и всё, что мне остаётся это держаться за свою веру в нас и зацикливать на повторы его слова: "Всегда ты, куда бы я ни пошёл". Особенно сильно выдержка придаёт меня перед сном, когда я представляю занавешенные шторы, наполовину опорожнённую бутылку виски и Джейдена, сидящего в темноте. Он больше никогда не должен быть один, но прийти к этому ему необходимо самому. Мам, а куда уехал папа? Сэм отламывает хрустящую вафлю от рожка с мороженым и погружает её в рот. Он никогда не оставлял нас так надолго. Вот причина, по которой я никогда не смогу по-настоящему возненавидеть языка Сэм, который любит его. У него накопилось много дел, милый. При первой же возможности увидеть тебя, он появится. Я хотел показать ему приём, который выучил на последней тренировке. Тренер Джонс сказал, что у меня отлично получается. Я жажду ответить сыну, что он может показать свой приём мне, но не отвечаю. Это нормально, что ему недостаточно меня. Сэму нужен отец, мужчина, с которым у него будут свои секреты. Ты обязательно покажешь его, когда придёт время. А пока можешь его совершенствовать, правда? Научишься делать его так же хорошо, как Джеки Чан. Сэм растягивает яркие губы в улыбке, от которой на его щеках собираются очаровательные ямочки, а я в миллионный раз думаю, что глубоко и бесповоротно в него влюблена. Или конгфу панда, мам. Он заливисто прыскает, и я делаю то же самое. В компании сына я смеюсь часто. Потрепав его по голове, я лезу в карман блейзера, чтобы извлечь вибрирующий мобильный, и при взгляде на экран застываю. Сердце начинает учащённо грохотать, в животе и ступнях горячо покалывать. Три дня и восемь с половиной часов. Столько времени мы с Джейденом не виделись. Алло? Даже тонны усилий не способны обуздать дрожь моего волнения. Оно предательски звенит в этом коротком слове. Здравствуй, Таша. Голос Джейдена звучит хрипло и немного глухо. Как твои дела? Я в порядке. А ты в норме? Повисает короткая пауза, и я невольно стискиваю в ладони рожок, отчего коричневая вафля с хрустом ломается. Поужинаешь сегодня со мной? своё согласие я не выговариваю, я его выдыхаю вместе с потоками горячей радости, любви и облегчения. У нас с Джейденом будет свидание. Я не ошиблась. У нас всё не просто так.